После посещения салона мадам Калико в Стиве произошли неуловимые изменения. Сам он их и не замечал, зато его команда не сразу бросились в глаза. Началось с того, что на следующий день за завтраком юноша взял вилку левой рукой, а в правой руке оказался нож. Он неспешно отрезал кусочки мяса и деликатно жевал их закрытым ртом, думая о чём-то своём. Когда дело дошло до перемены блюд, он чисто автоматически брал именно те приборы, которые требовались по этикету. Глядя на него, осель тоже начал неуверенно ковыряться в блюде вилкой и ножом. Вылавливать жареную дичь левой рукой ему было неудобно, но он терпел. Покончив с завтраком, Стив аккуратно промокнул губы салфеткой и потребовал свежую прессу. которая была немедленно подана ему расторопными слугами. Приятно работать с аристократами. Труссарди с удовольствием смотрел на своего заместителя, небрежно листавшего газету. Кстати, а где ВЛР? Он взял краткосрочный отпуск по семейным обстоятельствам, спокойно сообщил ему Стив. А почему не согласовали со мной? возмутился Труссарди. Дело было спешное, не ехать же по такому пустяковому поводу во дворец герцогу Ламейскому, да еще и без приглашения, — резонно возразил Стив. — В конце концов, в спектакле он не задействован, пусть улаживают свои дела. — Что пишет пресса? — поспешил перевести разговор в другое русло трусарди. — Довольно забавные вещи. Вот, послушайте. Стив зашуршал газетой. Сенсация. Ограбление века. Вчера на приёме у Герца Ломиеского произошло таинственное исчезновение дамских и мужских украшений, в которых щеголяли гости герцога. Не избежали этой участи ни приглашённый на приём король, ни сам герцог, ни знаменитый артист Торсарди с дочкой, ради которой герцог и хотел данный приём. Позднее выяснилось, что из дворца было вынесено всё что было не прибито или не прикручено. Возмущенный король обещал награду в десять тысяч золотых каждому, кто поможет выйти на след преступников. Позор! Куда катится мир? Куда смотрит полиция? — А действительно, куда смотрит полиция? — хмыкнул Сапкар. Все дружно уставились на кота. — Да я вчера весь день был с вами. — возбудился воришка. — Это верно, — с сожалением вздохнул Сапкар. — А жаль, а то бы по-легкому срубили десять тысяч. — Что у вас украли, господин Труссарди? — Мелочь, — небрежно махнул рукой руководитель труппы. — Пару перстней, ежерели у Лизетты. Еще что интересного в прессе есть? — А как же? — Светская хроника. — Светская хроника. Его величества король Нормандии Эдуард II назначил своим личным телохранителем дальнего родственника знаменитой предсказательницы мадам Калико, некоего графа Велера, который поразил его своей недюжинной силой и каким-то особым шармом, столь редко встречающимся у представителей сильного пола. "Ну вот, он и уладил свои дела", сердито пробурчал трус Сарди. "Таковы артисты, потеряли". Глава трупы набычился и на всякий случай пересчитал свою паству по головам. Все остальные были на месте. Абрексьонов, вздохнув, он вновь поднял глаза на Стива, тот невозмутимо продолжил читать. Радостная новость. Наш город наконец-то прибыла знаменита трупа Трусарди и к т. Что? Подпрыгнул Трусарди. Он не поленился перегнуться через стол и выхватить из рук Стива газету. "Кани что обалдели?" Элизата закиккала. "Па, а ты на рекламный щит не смотрел, когда мы к гостинице Адверсега подъезжали?" Троссард де подошёл к окну. "М-м, да." Руководитель труппы почесал затылок, вернул Стиву газету, молча сел на своё место. и мрачно уставился на кота, который с видом херувима изучал потолок. Спеша предотвратить назревающую разборку, Стив продолжил чтение. Всем известная предсказательница, мадам Клику, утверждает, что представление прославленной труппы произойдет при полном аншлаге и побьет все рекорды сборов. Используя свой изумительный пророческий дар, она предсказала, Что представление произойдёт не во дворце, как это предполагалось изначально, а на королевской площади, дабы дать возможность полюваться этим зрелищем не только придворным кавалерам и дамам, но и простому народу. Король и именинница, прелестная принцесса Лили, будут наслаждаться искусством труппы с королевского балкона. Придворный маг Малиегон гарантировал полную безопасность Винцерос самособом утверждая, что способен один защитить его величество и её высочество от любой магической опасности. От физической его величество будут охранять королевская стража и его ли телохранитель граф Валер. Как видите, господа, Стив свернул газету, небрежно бросил её на стол. Нам пророчат грандиозный успех. Вот что значит реклама. Великолепно. Труссардю успокоился и уже лучился от гордости и счастья. Так, господа, не время отдыхать. Завтра представление, а мы ещё не готовы. Объявляю генеральную репетицию. Сейф, распорядись, чтобы расчистили место, а я пошёл гримироваться. Девочка моя, а ты тоже, и все остальные. Сегодня репетируем в костюмах. Турсарди потащил в свою комнату дочку, не замечая, как труппа за его спиной скривилась. — Да, Стив, — пробормотался в кар, как только дверь за ним закрылась. — Положил ты меня на обе лопатки. Получить информацию через обычную прессу? — А зачем что-то вынюхивать, суетиться? — пожал плечами Стив. — Хороший разведчик, львиную долю информации черпат именно из обычной прессы. — Надо только уметь ее читать и анализировать. Особенно приятно получать таким образом информацию от своих, внедренных в нужные места людей. — А там ничего больше в газете нет? — с надеждой спросил Петручча, уныло поправляя оборочки на юбке. — Да. Ему страшно не хотелось идти гримироваться. — Есть! — Стив снова взял в руки газету. Криминальная хроника. Вчера в Касселийском парке, неподалеку от местной достопримечательности фонтана всех влюбленных, произошел прискорбный инцидент с графом Робеладзе. Он и его друзья были жестоко избиты личностями, пожелавшими остаться неизвестными. Они ушли с места происшествия чисто по Нурмунски, не попрощавшись. Администрация парка выражает им за это огромную благодарность. По нашим данным, полиция в своё время, потерпевшаяся от эксцентричных выходок графа, присоединятся к этим благодарностям и не очень нервницать искать виновников данного инцидента. Она тоже довольна. Вот видите, какое мы доброе дело сделали, господа. «Видим, без обещания репетиция». «У-у-у-у-у!» «Репетировать не хотелось никому». «Ну-ну!» — Стив строго постучал пальцем по столу. «Генеральная репетиция, господа, да еще и осложненная тем, что сапкар в ней участвовать не будет». «Это еще почему?» — опишел Осель. «Потому что у него есть дела поважнее». Тайснил Стив кивая жанеру головой